Так вот что, оказывается, должен чувствовать писатель, которому шла удача, но на полшага не дотянулась. И кто знает, написал бы ли он еще что-нибудь по литературному достоинству сопоставимое со своим первым романом. О планах, во всяком случае, иногда проговаривался, но век его уже был измерен. А для книги... Ложиться мгла на старые ступени наступило большое время. И горьким триумфом стало известие, что именно этот роман, так и не вышедший из шорт-листа, признан теперь букером десятилетия, то есть лучшим из всего, что было написано в нулевые годы. Как и роман Георгия Владимова «Генерал и его армия», лучший из того, что появилось на русском языке, В девяностые годы кому как, а Феликсу Светову в литературе выпало три жизни. Первую он прожил критиком, печатался в литературной газете. Но заметнее у Твардовского в Новом мире выпустил даже сборники статей с названиями, звучащими сейчас смешновато, но в точности соответствовавшими тогдашним стандартам. Ушла ли романтика? 1963 год, «Поиски и свершения» 1965 год. Затем, и это была жизнь вторая, прокляв подцензурные страницы, закапанные соусами от Дюссо, Феликс Григорьевич с головой ушел в сопротивление правящему режиму, печатался за границей, а дома подписывал коллективные письма, облитые горечью и злостью. написал покаянный опыт биографии и безоглядно искренние, хотя литературно не слишком удачные романы, «Отверзи Медвери» и «Тюрьма». Примечание. «Дюссо», открытый еще в конце 1830-х, один из самых дорогих ресторанов Санкт-Петербурга, «Большая морская 11», где собирались чиновники, в том числе цензурного ведомства, крупные предприниматели, банкиры и писатели. У Дюссо готовят славно юбилейные столы, там обедают издавна триумфаторы орлы, восторгался Некрасов. А Феликс Светов, сопоставляя новый мир Твардовского с некрасовским современником, с возмущением написал в опыте биографии. Что напечатали Некрасов и Щедрин после обедов у Дюссо, проигрывая цензором в карты и отдавая журнальные страницы бездарным сочинениям их родственников? Стоили ли чего-то еще 10 журнальных номеров, чтобы в них не напечатали, если страницы их были в жирных пятнах соусов от Дюссо? Конец примечания. Претерпел, естественно. и из Союза писателей был исключен, и год провел под следствием в Матросской тишине и отправлен в ссылку на Алтай, туда, где уже отбывала срок его жена Зоя Крахмальникова. Примечание. Матросская тишина – одна из самых известных московских тюрем, а говоря на официальном языке, следственный изолятор номер один – Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по городу Москве. Крахмальникова Зоя Санна. 1929-2008 годы. Правозащитница. Начинала как критик литературовед, но затем, обратившись в православие, стала писать на темы религиозного возрождения в России. Выпускала периодический самоздатский сборник «Надежда». что привело ее к аресту, годичному тюремному заключению, где Крахмальникова постриглась в тайне монахини под именем Екатерины и ссылки на Горный Алтай. В конце 90-х годов она становится прихожанкой Московской общины Православной Церкви Божией Матери Державной, более известной как Богородичный Центр. Конец примечания. В тех жизнях, Я Феликса Григорьевича не знал застал в третий, когда узость чисто художественного взгляда на литературу, которую он так порицал в карбонарскую пору Резистанс, неожиданно и, наверное, впервые открылась ему всем богатством своего спектра. Примечание: Резистанс английской Сопротивление. Конец примечания. и он вновь почувствовал себя писателем, прежде всего и по преимуществу. Да не просто писателем, а начинающим, раз и навсегда заняв место младшего рядом с Юрием Владимировичем Давыдовым, жадно прислушиваясь к мнению всех, кто в рукописях или уже в журнале читал новую его прозу. Что осталось? Неплохой. хотя и не более того. Феликс сам знал это. Роман, мое открытие музея, несколько отличных повестей о любви, не о какой, не о политике, а вот именно что о любви, и два безусловных шедевра, рассказы чистый продукт для товарища о Юрии Домбровском и русские мальчики о переделкинских соседях, да выдави Анатолия Жигулине. и Юрии Корякине. Примечание. Жигулин Анатолий Владимирович, 1930-2000 годы. Поэт. Еще школьником принял участие в создании в Воронеже подпольной коммунистической партии молодежи, за что в 1950 году был приговорен к 10 годам лагерей строгого режима. Тайшет Колыма. О том, как это было, рассказывает автобиографическая повесть Джигулина «Черные камни», первоначально опубликованная в журнале «Знамя», 1988 год, номера 7-8. Корякин Юрий Федорович, 1930-2011 годы. Писатель, историк культуры, публицист, которого, друживший с ним Давыдов, неизменно называл большевиком-растригой. И действительно, Корякин, отработав пять лет в международном журнале «Проблемы мира и социализма», прошел большой путь от увлечения идеями социализма с человеческим лицом к воинствующему, или, как он сам говорил, зоологическому антикоммунизму. В истории России останется его неустанная деятельность по демонтажу командно-административной системы а в истории и культуры, статьи и книги о творчестве Достоевского и собственной духовной эволюции. Конец примечания. Достаточно, чтобы остаться в русской литературе, о чем я, собственно, и написал в 2002 году. Не слишком, наверное, взвешенно. но с сердечной тоскою и благодарностью в преамбуле к его первой, а оказалась единственной, посмертной публикации. Вот эти строки, никогда и нигде мною не печатавшиеся. Это, наверное, последнее, что написал Феликс Светов, или почти последнее. Балагур и выпивоха, эпикуреец. Любитель и любимец женщин, он, теперь ты это понимаешь, в остатние свои годы еще и работал поразительно много. Вот именно что на разрыв аорты. Будто знал, что истекают сроки. И прощался, спешил, досказывал начатое, брался за все новые и новые сюжеты, сторонился вымысла. поскольку был уверен, «жизнь богаче и щедрее всего, что мы можем ей предложить», рассказывал о себе. А значит, вот она, избирательность памяти благородного человека, рассказывал только исключительно о тех, кого любил и чьей любовью был счастлив. Мерзость жизни, ее тягостность и мука, его, с годами занимали все меньше, а чужие, не способные стать своими, не интересовали совсем. Поэтому световские рассказы и повести прощального десятилетия прочитываются как поэма о близости и о близких. Об отце, о сестре, о Юрии Домбровском и Юрии Давыдове, Анатолии Жигулине и Юлике Крелине. Примечание. Крелин Крейндлин Юрий Зусманович, 1929-2006 годы. Писатель, всю жизнь проработавший хирургом в одной из московских больниц, чему, собственно, и посвящены его книги. «Семь дней в неделю» 1967 год. «От мира сего» 1976 год. «Хочу, чтобы меня любили». 1989 год, «Извивы памяти» 2003 год и другие. В общем, о товарищах. Феликс дорожил этим старым и редко кому теперь на ум приходящим словом. И, конечно же, о женщинах, женщинах, снова и еще, еще раз о женщинах, последние ласкою смягчивших горечи рокового часа. Он был зорок в своих наблюдениях и бесстрашен в своих оценках. Но глаза, что ли, так были устроены? В близких видел лишь то, что поднимает ввысь и побуждает к благодарной нежности. Мир никогда не открывался Феликсу Светову своей праздничной, или спаси нас и помилуй, парадной своей стороной. Но мир этот самый взял, да вдруг и открылся ему, как мир добрых людей, стоящих любви и любовью же отвечающих на любовь. Будем считать, что ему повезло, и что нам повезло тоже. Всем, кто был с ним знаком и дружен, и всем, кто сейчас читает последние его строки. Вот что я написал. Но оказалось, что такое представление писателя никак не совпадает с той легендой о стойком диссиденте и неутомимом борце с тиранией, которая уже сложилась в сознании его близких. Они обиделись. И ладно бы только на меня. Почувствовав неудовольствие, я снял, разумеется, свое предисловие, так что публикация появилась в журнале без неуместных комментариев. Но мне почутилось, что близкие – Феликса Григорьевича, как-то и третьей жизнью своего отца и деда не вполне довольны. Но зачем в самом деле он память о себе, как о пламенном трибуне и рыцаре без страха и упреха, не то чтобы затмил, но потеснил мацартианским образом гуляки праздного художника и только художника? Может быть, я и ошибаюсь, конечно, но во всяком случае, переиздав опыт биографии, шестой год. Правообладатели позднюю, озорную, чувственную и живую прозу Феликса Светова оставили в туне и Это уже мне как читателю обидно. И вам, наверное, тоже будет обидно, если вы в журнальном зале войдете в 12 номер знамени за 1997 год и откроете для себя рассказ Русские мальчики Он того. стоит. А вот с Юрием Федоровичем Корякиным дружба у нас не получилась. То есть в общих застольях у Давыдова Юрия Владимировича, у милой его славы все было прекрасно. Но наедине... Хотя мы, раз жили в переделке не через дом друг от друга, пробовали ведь сблизиться. То я к нему зайду по-соседски, то он однажды наведался... Понятно было, что поговорить с папкой под мышкой, а в папке рисунки Гойи. С них и начали. Но я серьезный тон разговора о материях, как в романах у Достоевского серьезных, долго не выдерживаю. Так что скоренько своротил к каким-то, не помню уж, политическим или литературным новостям, Рассказал к месту забавную историку, о чем-то спросил. Юрий Федорович, отдам должное его снисходительности, откликался охотно, но вообще-то смотрел на меня с некоторым недоумением. Явно не понимал, стоит ли тратить время на пустяки, если можно говорить о Гое, о Дон Кихоте и о братьях Карамазовых, конечно. Отказался даже от рюмки. Сложил иллюстрации обратно в папку, и мы простились. А спустя несколько лет, когда Юрия Федоровича уже не стало, я рассказал об этом визите Ире Зориной, его вдове. Примечание. Зорина Корякина Зорина Ирина Николаевна, 1938 год. Кандидат исторических наук, переводчик. Специалист по истории и культуре испаноязычного мира. Стала еще в середине 1960-х годов женой Корякина, а в 2000-е годы, когда Юрий Федорович тяжело болел, подготовила к печати его книги «Достоевский и апокалипсис» 2009 год, «Пушкин от лицея до второй речки» 2009 год, составила сборник «Жажда дружбы», «Корякин о друзьях и друзья о Корякине» 2010 год Конец примечания И повинился, что не смог соответствовать уровню «Да перестаньте, Сережа!» — отмахнулась она «Это значит, Корякин как раз статью тогда писал именно о Гое и Достоевском Он ведь когда был в работе Никого не слышал и ничего понимать не хотел. Хоть гром греми, только Гоя, только Федор Михайлович. Такая уж мода. В каждом втором, ну третьем, московском ресторане непременно есть теперь полка, а где-то костеллаж с книжками. Чаще случайными, либо задешево купленными на развале у метро, либо... а почему нет, собранными по квартирам у официантов. И очень разными, в диапазоне от Тургеневской Аси до антологии поэтов Западной Африки. Но почти всегда это издание не нынешнее, а советской поры. На днях вот, ожидая, пока принесут салатики, столкнулся с читанным, зачитанным романом Ивана Шевцова «Во имя отца и сына». Еще прошелся глазами по рядам война Ивана Стаднюка. Имя твое, Петра Проскурина, все впереди, Василия Белова. Примечание. Стаднюк Иван Фотиевич, 1920-1994 годы. Писатель, отмеченный Государственной премией СССР, 1983 год, за свой наиболее известный трехтомный роман «Война» 1971-1980 годы. Конец примечания. «Сик Трансит», — молвил следя за мною приятель, — «а ведь как шумело, и никому теперь оказалось ненужным». Ой ли! Писатели откровенно плохие. Герои разоблачительных фильетонов — перестроечной поры сегодня очень даже переиздаются. И кто-то же их раскупает. И Проскурина, и Анатолия Иванова, и Асадова берут с а уж Елеан Семенов или Валентин Пикуль и вовсе выходят так часто, что Захар Прилепин может обзавидоваться. Примечание. Осадов Эдуард Аркадьевич Арташесович. 1923-2004 годы. Поэт потерял зрение в боях за Севастополь, 1944 год. Но тем не менее, с отличием окончил Литинститут, 1951 год, и за более чем за полвека своей творческой деятельности выпустил 47 книг, причем все они при ста тысячных и более тиражах мгновенно исчезали с прилавков книжных магазинов. Не знаю, переписывают ли сейчас стихи Асадова старшеклассницы в общей тетради, а солдаты в дембельские альбомы, но бесспорно то, что его книги и сейчас с коммерческим успехом выпускает крупнейшее в России издательство «Эксмо». Конец примечания. «В отвал, в небытие». Говорю об этом с великой печалью. Ушли как раз неплохие. Не самые, может быть, яркие, но, безусловно, достойные. Работавшие честно и сделавшие немало. Где, спрошу я вас, новое издание Владимира Тендрякова, Сергея Антонова, Виля Липатова, Виталия Семина, Бориса Можаева, Владимира Дудинцева, Сергея Залыгина, даже Федора Абрамова. Примечание. Тендриков Владимир Федорович, 1923-1984 годы. Писатель, работавший в том русле социально-психологической прозы, которую в советские годы принято было называть «острой» или «проблемной». Наиболее бескомпромиссное его произведение – мемуарная повесть «На блаженном острове коммунизма», роман «Покушение на миражи», эссе «Люди или нелюди» были опубликованы уже после смерти писателя в годы перестройки и гласности. Антонов Сергей Федорович, 1915-1995 годы Писатель, известный прежде всего своими лирическими повестями, «Поддубинские частушки», «Дело было в Пенькове», «Порожний рейс», «Аленка» и другими. Его книги «Овраги и Васька», опубликованные уже во второй половине 1980-х годов и рассказывающие о трагедиях коллективизации и социалистического строительства, бурно обсуждались, а ныне, увы, вышли из сферы читательского внимания. Липатов Виль Владимирович, 1927-1979 годы. Писатель, произведения которого созданы по преимуществу в стилистике так называемой производственной прозы. Роман об идеальном комсорге «И это все о нем» 1974 год, равно как и его экранизация 1977 год, славы писателю не принесли. А вот кинотрилогия о деревенском милиционере Анискине 1968-1974-1978 годы, созданная по повестям Липатова, многим зрителям старшего поколения памятна до сих пор. Семин Виталий Николаевич, 1927-1978 годы. Писатель, автор повестей «Ласточка-звездочка» 1963 год, «Семеро в одном доме» 1965 год, романов «Женя и Валентина» 1974 год, «Нагрудный знак Ост» 1976 год, которые критики, вне зависимости от того, где эти произведения были опубликованы, единодушно относят к так называемой «старо-новомирской прозе». Конец примечания. Некому похлопотать. Это я понимаю. А с другой стороны, есть ли кому их сегодня читать? Не диссертации писать? С этим-то вроде бы проблем нет. И университетский курс без героя вчерашних дней не обойдется. А вот так вот просто, чтобы сначала купить, а потом прочесть? Не уверен. И ведь понимаешь, что литература беспощадна, что выдергивает она под софиты совсем немногих, а удерживает в своей памяти всего лишь единицы, и не обязательно лучших, но все равно больно. Зависнув в размышлении над рукописью, очень свежей, артистически изящной и, как говорят питательной, но доступны, безусловно, не всякому восприятию и, значит, не имеющей перспективы в сколько-нибудь широкой читательской среде. Нет-нет, да и вспомню, как на читательской конференции в районной библиотеке спросил, «Так какая же литература вам все-таки нужна?» И услышал в ответ, «Такая, чтобы цепляла, но не грузила». Примечание. «Братья Стругацкие», Напомнил в комментах Андрей Чертков. Сформулировали это требование к литературе и искусству еще 50 лет назад. Чтобы было весело, и ни о чем не надо было думать. Конец примечания. Надо ли переводить эти слова на нормативный литературный язык? И надо ли к ним прислушиваться? Вроде бы надо. И не исключено даже, хотя вряд ли, что именно тогда к нам вернутся читатели и счастье придет. Но унаследованное представление о том, что такое настоящая литература, сильнее минутного соблазна. Оно все одно, что привычка, а напомню, привычка свыше нам дана, замена счастью она. Так что и эту трудную рукопись в печать». Пусть грузит тех, кто, как и мои товарищи по редакции, поверил, что душа обязана трудиться. В конце концов, Господь не посылает нам испытания, какое было бы нам не по силам. Мария Степанова, Настя Строкина, Иван Волков, Даниил Файзов, да и другие поэты, прошедшие сквозь наш с Татьяной Александровной Бек семинар в Литературном институте, наверняка помнят, как я обронился, когда кто-то из студентов свое новое стихотворение начинал читать по бумажке. «Если вы собственные стихи не в силах запомнить, — говорил я обычно, — то от отчего же надеетесь, что их запомнят другие, ни в чем не повинные люди? Я, признаться, и сейчас так думаю, хотя я отношусь с пониманием к тому, что поэты, даже и многоопытные, Читают себя, конечно, по памяти, а книжку или блокнотик на всякий случай все-таки в руках держат. Но вот 2007 год, апрель. Белла Ахмадулина отмечает свой юбилей в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. В зале полумрак, и только неброский луч высвечивает прекрасное в своей измученности лицо поэта. Примечание. Да, вспомнила в комментах Наталья Соколовская. У нас в Александринке был ее последний вечер, юбилейный, два часа наизусть стоя. Причем эффект был поразительный. На сцену Борис вывел немолодую измученную женщину, уходила со сцены молодая, сияющая Белла. Конец примечания.